Элементы топографической анатомии шеи. Границы шеи. Верхняя край нижней челюсти, верхушка сосцевидного отростка, верхняя выйная линия и затылочный выступ, нижняя верхний край рукоятки грудины, ключица, линия, проводимая от акромиона лопатки костистому отростку седьмого шейного позвонка. Конец 134 страницы. В области шеи располагаются части дыхательных и пищеварительных трубок, щитовидная железа, слюнные железы, крупнейшие сосуды и нервы. Все эти образования лежат в определенных межмышечных и межфасциальных промежутках. Различают переднюю боковую область шеи и область грудина ключично сосцевидной мышцы. Последнее соответствует проекции этой мышцы. Передняя область регио антериор ограничена сверху нижней челюстью, сбоку грудино-ключично-сосцевидной мышцей, спереди средней линией шеи. Углубление позади ветви угла нижней челюсти называется за нижней челюстной ямкой. Fossa retromandibularis и содержит часть околоусной железы, сосуды и нервы. Кроме того, передняя область условно разделяется на ряд треугольников. Сонный треугольник ограничен грудино ключично сосцевидной мышцей, лопаточно-подъязычной и задним брюшком двубрюшной мышцы. В этом треугольнике располагается сосудисто-нервный пучок шеи, общая сонная артерия, внутренняя еремная вена и блуждающий нерв. Поднижний челюстной треугольник ограничен двумя брюшками двубрюшной мышцы и краем нижней челюсти. В нем лежит подчелюстная железа. Лопаточно-трахеальный треугольник ограничен средней линией шеи, лопаточно подъязычной мышцы и грудино ключично сосцевидной мышцы. В этом треугольнике располагаются гортань, трахеи, сосуды и нервы. Боковая область регио колли латералис включает два треугольника. Конец 135 страницы. Лопаточно-ключичный треугольник ограниченный ключицей грудино ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. Лопаточно-трапециевидный треугольник располагается между трапециевидной, грудино-ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. В боковой области шеи имеется пространство, через которое проходят крупные сосуды и нервы к верхней конечности. Впереди передние лестничные мышцы В предлестничном пространстве, спатиум антескаленум располагается располагаются подключичные вены. Между передней и средней лестничными мышцами и первым ребром, в межлестничном пространстве, спатиум интерскаленум проходят подключичные артерия и плечевое сплетение. Фасциесы. Органы и мышцы шеи заключены в соединительно-тканные футляры, образованные фасциями. В медицинской практике принято различать пять фасций шеи. Поверхностный листок собственной фасции шеи, охватывающий всю шею, при этом в переднем ее отделе покрывает трахею и образует футляр для поднижней челюстной железы, грудино ключичной сосцевидной мышцы, Внизу прикрепляются грудини и ключицы, а вверху переходит фасцию жевательной мышцы и около железы. От этой фасции отходят отростки, пластинки к поперечным отросткам шейных позвонков, разделяющие шею на передние и задние отделы. Глубокий листок собственной фасции шеи лежит под предыдущей фасцией. Он натянут между двумя лопаточно-подъязычными мышцами, ключицами, рукояткой грудины и подъязычной костью и образует фасциальные влагалища для мышц, расположенных ниже подъязычной кости. При сокращении мышц эта фасция способствует оттоку крови по связанным с ней венам. Внутренняя фасция шеи. Она охватывает внутренние органы шеи, гортань, трахею, глотку, пищевод, световидную железу, крупные сосуды и нервы. Состоит из двух листков – висцерального, для каждого из указанных образований, и париетального, охватывающего все эти органы общим мешком. Конец 136 страницы. Предпозвоночная фасция, образующая влагалище для лестничных и и предпозвоночных мышц. В некоторых участках между фасциальными листками образуется пространство, имеющее большое практическое значение в связи с распространением нагноительных процессов. Между двумя листками внутренней фасции располагается протрахиальное пространство, которое сообщается с передним средостением, а между внутренней И предпозвоночной фасциями позади глотки лежит позади органное, позади глоточное пространство, сообщающееся с задним средостением.